Глава 8. Средство вернуть утраченную любовь жены всегда действовало безошибочно даже в самых безнадёжных случаях. Капитан щедро вознаграждал неприятные минуты, проводимые в разговорах с женой, что он старался делать как можно реже, приятными размышлениями, которым он предавался наедине. Эти размышления бывали всецело посвящены богатству мистера Олверти. Во-первых, он подолгу высчитывал, как мог точно его размеры, причём часто открывал способ изменить их в свою пользу. Во-вторых, и главным образом, тешил себя придумыванием разных перемен в доме и в садах и многими иными планами по части улучшений в поместье и придания ему большей пышности. С этой целью он принялся изучать архитектуру и садоводство, и прочел много книг по этим предметам. Эти занятия поглощали все его свободное время и были его единственным развлечением. В конце концов он составил великолепнейший план, и очень жаль, что мы не в силах изложить его читателю, настолько он затмевает по роскоши даже все виденное нашим веком. Действительно, План капитана в сильнейшей степени обладал двумя главными качествами, отличающими все великие и благородные замыслы этого рода. Он требовал непомерных издержек для осуществления и очень долгого времени для того, чтобы принять сколько-нибудь законченную форму. Что касается издержек, то огромное богатство, которым по предположению капитана владел мистер Оверти, и которые капитан должен был унаследовать, обещала покрыть их с избытком. А крепкое здоровье и возраст, капитан был человек еще только средних лет, устраняли всякие опасения, что он не доживет до завершения своего плана. Одного только недоставало, чтобы приступить к немедленному его выполнению. Смерти мистера Олверти. Высчитывая возможный ее срок, капитан пускал в ход всю свою алгебру, а кроме того скупал все книги о продолжительности жизни, об условных наследствах и тому подобное. Из них он убедился, что смерть может прийти в любой день и через несколько лет последует почти на верное. Но однажды, когда капитан был погружен в глубокое размышление на эту тему, С ним приключилось весьма несчастное и несвоевременное происшествие. Действительно, товарная фортуна не могла придумать ничего жесточе, ничего так не кстати, ничего гибельнее для всех его планов. Словом, чтобы не томить больше читателя, как раз в ту минуту, когда сердце его убивалось с размышлениями о счастье, которое ему принесет смерть мистера Олверти, сам он кончался от апоплексического удара. К несчастью, это приключилось с капитаном во время одинокой вечерней прогулки, так что никто не мог подать ему помощь, да вряд ли она и спасла бы его. И так он отмерил кусок земли, который был теперь достаточен для всех его планов, и лежал мертвый на дорожке, как великое, хотя и не живое, доказательство истины слов «Горация». Ту секанде мармора. Локус суб иксум фунус эт цепушхри и мемор струис домос. Ты ж готовишь мраморы, чтоб строить новый дом, когда могила ждёт тебя развёрстыя. Перевод Семёнова-Тиншанского. Горации Оды 11, 18, 17, 19. Который я переведу читателю так: Ты заготовляешь благороднейшие строительные материалы, тогда нужны только кирка и застук. И строишь дом в 500 футов длиной и 100 шириной, забыв о жилище в 6 футов.